Эпилог. Престарелая герцогиня Вандербильт лежала на высокой кровати, обложенная кружевными подушками. Сегодня ей исполнилось 130 лет, и она решила объявить родным последнюю волю. Вокруг собрались дети, внуки, правнуки и даже парочка праправнуков. Алекс, младшенький, всегда был шалопаем. Умудрился влюбиться и жениться в 18, а потом выдать замуж Александру, свою старшую дочь, в том же нежном возрасте. Бабуля сначала возражала, потом смирилась, а теперь вот любуется сразу правнучкой Алексеем и её близнецами Алистером и Амилией. Жаль, её любимый Дерик не дожил до этого прекрасного дня. Его не стало три года назад. Маги живут дольше обычных людей, но и у них есть предел. Без любимого и любящего мужа жизнь для Джулианны стала пресной. Какое-то время выручала школа, ставшая элитной академией, внуки и правнуки, но всему наступает срок. Взгляд вдовствующей герцогини перебегал с одного лица на другое. Иллиан, первенец герцог Квандербильт, рядом стоит его жена, воспитанница школы сирота с невероятным ментальным талантом. Здесь же пятеро их детей и внуков. Один из них продолжил традицию и стал тенью нынешнего короля, внука королевы Шарлотты, Эмма Эмилия, средняя дочь, жена старшего королевского мага. Её муж не смог прибыть, у него дела во дворце, а вот дети вырвались со службы, три сына. Двое женаты, их жен здесь нет, но дети пришли попрощаться с прабабушкой. Сразу двух правнучек зовут Джулианнами. Приятно. Алекс Шелопай, её любимец, тоже привёл всю семью. И младшенькая София Луиза Браннас Уайт вышла замуж за единственного сына рыжей Мелмат и родила ему четверых сыновей, таких же рыжих. Внуки приехать не смогли. Все стали путешественниками и исследователями, зато рядом с Софи топчется рыжая прелесть в зелёном платьице, её младшая внучка. Все получили от родителей-магов крепкое здоровье и долголетие. За сто лет совместной жизни семья Вандербильтов так разрослась, что порой немолодой Герцог прятался в своём кабинете и вопрошал дворецкого внука уже почившего Брикса. Напомни мне, Элдридж, я действительно когда-то хотел большую семью. Несомненно, милорд, чопорно отвечал преданный слуга, подавая хозяину графин бренди на подносе с фамильным гербом. Завещание Джулианны было коротким. Свою вдовью часть от состояния супруга, а также принадлежащие лично ей земли, она передала академии с условием не менять названия и цели. Украшение разделила между дочками и внучками. Библиотеку оставила младшей дочери, гардероб храму, на ритуальных покрывал и всевозможных накидок. Себе оставила только брачный браслет и диадему, пожелав именно в этих украшениях упокоиться в фамильном склепе Вандербильтов. Заметив, что дети и внуки опечалились, выслушав последнюю волю, Джулианна чуть приподнялась на подушках и хриплым, но ясным голосом сказала: "Эй, не вздумайте меня жалеть. Я прожила хорошую жизнь, полную радости, и теперь навсегда ухожу к моему некроманту. А теперь кыш отсюда. Идите и выпейте за упокой души одной старой перечницы" прилегать с матерью и семейство никто не посмел. Поцеловав ей на прощение руку, члены клана Вандербильтов покинули спальню. Мужчины хмурились, скрывая эмоции, женщины прикладывали платочки к мокрым глазам и непритворно вздыхали. Даже дети притихли. Но каждый понимал, что старая герцогиня права. Пришло её время. Оставшись одна, Джулианна прислушалась к звукам, доносящимся из-за двери, и слегка улыбнулась. Вот глупые. Я же сказала не плакать. Затем откинулась на подушки, закрыла глаза и погладила запястье, на котором за все эти годы не потускнела брачная весть. Всё, Дерек. Я готова. Иду к тебе. Кто-то стучал громко, настойчиво, нетерпеливо. Стук прорвался сквозь сон, заставляя Юлию Петровну подпрыгнуть на узком диванчике. Она дёрнулась и скатилась на пол, чертыхнулась, встала на четвереньки, чувствуя, как кружится голова, потом медленно выпрямилась и замерла. Бежевая и коричневая плитка на полу, тусклые стены, увешанные плакатами, запах щей с кухни и одежда на ней её собственный спортивный костюм, который она надевает на ночное дежурство. Юля ущипнула себя, потом подбежала к зеркалу, висящему у двери. Её лицо, прическа, фигура. Ах, как же Дерк Вандербильт, школа, дети, внуки. Неужели ей всё это просто приснилось? Она схватилась за голову, пытаясь удержать бешено скачущие мысли, с ума сойти. Она же целую жизнь во сне прожила. Требовательный стук повторился. В лёгкой панике Юля распахнула дверь и уткнулась носом высокого мужчину с тростью в руках. "Добрый день", произнёс он со знакомой Юли бархатной хрипотцой. "Я ваш новый директор, Дмитрий Иванович Бильд. А вы, я так понимаю, Завуч?" "Да", саблено Юлия Петровна машинально ответила Юля. В полной прострации она подняла взгляд на его лицо. Тот же взгляд, тот же профиль, те же черты. Как такое возможно? Он же приснился ей. Очень приятно, Юлия Петровна. До более знакомые серые глаза потеплели, в них заиграли тёмные искорки. Вы там мне и нужны. Покажите школу. Конечно, голос Юли прозвучал чересчур звонко, как надколотый хрусталь. Она попыталась выйти из дежурной комнаты, но Дмитрий Иванович даже не думал уступать ей дорогу. Просто стоял в дверях и смотрел на неё, будто силился что-то вспомнить. Юля смущенно откашлялась. Простите, что-то не так? Хм. Он немного нахмурился. А мы с вами раньше нигде не встречались? Ваше лицо мне кажется очень знакомым. Она закусила губу и совсем тихо призналась: Вы мне тоже, кажетесь очень знакомым. Дмитрий ещё с минуту смотрел на неё, потом тряхнул головой. И всё-таки я вас откуда-то знаю. Что скажете, если приглашу вас сегодня вечером в ресторан? Может, за ужином мы вспомним друг друга. Эти слова заставили сердце Юли забиться сильнее. Она приняла решение раньше, чем успела его осознать. Да, конечно, я с радостью. На губах мужчины заиграла улыбка. Вот и отлично. Он протянул руку так, чтобы Юля могла опереться на его локоть. А теперь вернёмся к делам. Конец. Дорогой читатель, спасибо, что были с нами и прошли весь этот путь от первой до последней строчки. Если вам понравилось наше совместное творчество, приглашаем познакомиться с книгами Аферистка по призванию, Маг детектив, Попаданка: «Приключенческая фэнтези, Между уборытнем и драконом, Юмор попаданка: бытовое фэнтези. С любовью ваши авторы Алина Углицкая и Елизавета Соболянская. Книгу озвучивала Кристина Филатова.